«История про Скувьи Андреевны в самом деле много имеет странного», — сказал Владимир. «Я никогда не мог добиться, как она умерла, и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платонна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть». Клеопатра Платонна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще... Гореснее обыкновенного. «Если бы, — сказала она, — смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женить баруневского Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский. и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения. Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце 15-го столетия под именем Остаровичи. Герб ее был. чёрная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Астаровичи хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Телара, и чтобы показать своё преимущество над прадедами-бригадирши, приняли в герб свой Филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что Филин этот намекает на происхождение фамилии Телара от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина. Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другой, и война эта долго бы не кончилась, если бы измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Астаровичи, супруга последнего барона этого имени, Женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца пленилась наружностью и воинской славой Амвросия Телара, прозванного Амвросием с широким мечом. В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Астаровичи в своей власти... последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Астаровичи, которая находится здесь, в библиотеке. Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу. но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственную смертью, другие сошли с ума, а, наконец, тетушка Бригадирши, та самая, коей вы видите пред собою портрет, будучи невестой ломбардского дворянина Пьетра Дурджина. «Пьетра Дурджина?» Прервали к Леопатру Платонну в один голос Руневский и Владимир. «Да», — отвечала она, — «жених Прасковья Андреевны назывался Дон Пьетро Дурджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже немолодой и, к тому же, вдовец. Но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати». Прасковья Андреевна была молодая девушка. и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за Дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большой свитой. и жил как владительный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Кома. Дон Пьетро привез с собой множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и воятели украсили его с истинно итальянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь Дон Пьетра, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его, видимо, изменялось, он бледнел и дрожал. Когда же он был в выигрыше, жадная улыбка показывалась на его устах, и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен был переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та, ни другая ничего не приметили, и день свадьбы был торжественно объявлен. Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин. и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал. и никто не знал, куда он скрылся. Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной уловки, чтобы отделаться от брака с ее дочерью. Тем более, что Дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что Дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить проскуви Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия. Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила искомо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день Когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в кома, он родственник, собираясь влезть на Везувий, видел в корчме местечко торы грека двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой. Человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера, и что на другой день праздник святого Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки, и ему отвечали, что один из них Дон Пьедра Дурджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия и из странности, никогда не снимающей с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно показывает, что Дон Пьетро не умер, а только отлучился на время искома в Неаполь. К несчастью, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении Дон Пьетро и божились, что сами видели, как гроб его опущен был в землю. И так не осталось сомнения в участи жениха Прасковья Андреевны. Сын Дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно. и мать Прасковья Андреевны купила березовую рощу за бесценок. Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с Дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, которые она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса. В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила. И со всем почтением к памяти покойницы нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон Не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песню. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы. Но, — сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платонну, — можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница? — Ах, — отвечала Клеопатра Платонна, — в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава Всевышнему! Теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. «Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое Дон Пьетро подарил своей невесте. А разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?» «Клеопатра Платонна», — сказал Руневский после некоторого молчания, «вы не всё мне открыли. В этой истории о фамилии Астаровичи, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, «Есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности», которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платонна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были Бригадирша и Семен Семенович Теляев. «Мне самому стыдно», — продолжал Руневский, видя, — что все на него смотрят с удивлением. Мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред. Но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности». «Что ж вы видели?» — спросила Клеопатра Платонна с беспокойством. «Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске». который увлекал дон Пьетро Дурджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывала Рыбаренко. «Рыбаренко?» — вскричал, смеясь Владимир. «Твой секундант?» «Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в кома, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову. Но ты сам, и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в чертовом доме. «Так точно. И все трое мы видели, Бог знает, что во сне, стоя только разницей, что Антонио и я скоро обо всём забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошёл с ума. Впрочем, ему, надобно на отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде, нежели пошли в чёртов дом». Он бы мне дорого заплатил за эту шутку. Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш. Оттого, что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я же в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте. Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости. правда что он вскоре после нее умер но правда и то что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью а кости а череп ребенка а казненный разбойник не прогневайся любезный руневский но в ответ на все это я тебе скажу только что рыборенко которого я впрочем очень люблю помешался в кома со страха все что он видел во сне и наяву, Все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и сверх того уверил себя в ее истине. Руневский недовольствовался этим истолкованием. «Отчего же, — сказал он, — история этого Дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историей Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается. Владимир пожал плечами. «Все, что я тут вижу, — сказал он, — заключается в том, что Дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь, и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда». Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке, в черном домино рыбаренко также говорил об этом человеке и я сам готов побожиться что видел его своими глазами неужели бы три лица не согласившись друг с другом захотели сами себя обманывать на это я тебе скажу что черное домино вещь такая обыкновенная что они могли бы говорить не три а тридцать человек вовсе между собою не согласившись. Это всё равно, что плащ, карета, дерево или дом – предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о чёрном домино. Но обстоятельства, в которых оно является, у каждого из них ничего не имеют между собою схожего. что ж касается до твоего собственного ведения то воображение твое просто воссоздало лицо уже знакомое тебе по рассказам рыбаренки но я ничего не знаю ни о фамилии осторовича ни о фамилии телара а между тем ясно видел на сугробиной красное платье с летучей мышью а на латах теляева изображение Филина. о пророчество сказала даша Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорила сама Марфе и о в России, о Филине и о летучей мыши? Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с Филином или с рыцарем Амвросием». «Эту балладу, — прибавила Клеопатра Платонна, — извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила. Но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись. И после этого, вы полагаете, продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше, что она была не упырь, как не упырь. Что она не вампир. Что ты, помилуй, от чего бабушке быть вампиром? И теляев не упырь. Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами? От чего ж он щелкает? Даша и Владимир посмотрели друг на друга и, наконец, Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему не казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Однако Леопатра Платонна осталась по-прежнему печальной. Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно «Семён Семёныч Теляев». «Просить, просить!» — сказала радостно Даша. «Упырь!» — повторяла она, помирая со смеху. «Семён Семёныч! Упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!» В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак. Коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза. «Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна! Моё почтение, Александр Андреевич!» — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и Круневскому. «Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супругов, но отлучка — семейные обстоятельства». Он начал неприятным образом щелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая, с донником, настоящий русский. Покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли. — Посмотри, — шепнула Даша Руневскому, — вот откуда ты взял, что он рыцарем России". Она указывала на табакерку Семен Семеновича. И Руневский увидал, что на ее крышке изображен ушастый филин. Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою. это такс, фантазия, аллегория. Говорят, что филин означает мудрость». Он опустился в кресло и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой. «Много нового-с». Корлисты претерпели значительное поражение. Вчера некто, известный вам, бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко. «Как? Рыбаренко бросился с колокольни?» «Как, изволите говорить? Вчера в пять часов? И убился до смерти?» «Как, изволите говорить?» «Ну что его к этому побудило?» «Не могу доложить. Причины неизвестны. Но смею сказать, что напрасно, калежский ассессор, Далеко ли до калежского советника? Там статский советник. Действительный!» Семен Семенович впал в щелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слыхал. «Бедный, бедный Рыбаренко!» — сказал он, когда ушел теляев клеопатра платонна глубоко вздохнула итак сказала она пророчество исполнилось вполне проклятие не будет более тяготить этот род». что вы говорите спросили руневский и владимир рыбаренко отвечала она был незаконнорожденный сын бригадирши рыбаренко «Сын Бригадирши?» Он сам этого не знал. В балладе, которую вычитали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка. Оно в самом деле существовало в фамилии осторовичи Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления. «О чем ты думаешь, мой друг?» — сказала, наконец, Даша, прерывая общее молчание. «Я думаю о Рыбаренке», — отвечал Руневский. «И еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы. Но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред». Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам — как будто от недавно зажившей ранки. «Откуда у тебя этот шрам?» — спросил он. «Не знаю, мой милый. Я была больна и верно обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови. А когда это было, не помнишь ли ты? В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью». Это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься, так я вдруг сделалась слаба. Клеопатра Платонна в продолжении этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится. «Да», — сказал он, — «теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу, вы, Клеопатра Платонна, разбили каменную доску, такую ж доску, какая была у Дон Пьетро. Клеопатра Платонна смотрела на Руневского умоляющими глазами. «Ну нет, — сказал он, — я ошибаюсь, не будем более об этом говорить. Я уверен, что это был бред». Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платонна Бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы со своих бледных ланит. «Ну что ж мы все четверо повесили головы», — сказал Владимир. «Жаль бедного рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю. Не правда ли, Теляев — славный упырь?» Никто не засмеялся. а руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему якову когда бы ни приехал семён семёнович нас никогда для него нет дома слышишь ли никогда слушаюсь отвечал яков с тех пор руневский не говорил более ни про старую бригадиршу ни про семён семёновича